В его голосе не было раздражения, только безмерная усталость. Бабушка умерла, и он много часов провел без сна. «Он? О ком вы говорите?» — не унималась мама. «Не зли меня, Тереза, по-хорошему предупреждаю». Но я ее уже не слушала. Она ничего не знала об этом месте, ничего не понимала и никогда не смогла бы понять. А вот отец понимал. Потому что мы оба были больны специали. и эта болезнь проявлялась у нас одинаково. «Ты видела его?» Не глядя на папу, я кивнула. «Тереза, садись в машину. Я же сказала, я останусь тут всего на пару ночей, а потом вернусь в Турин на поезде. Нет, мы поедем сейчас». Сторож и его жена наблюдали за нами. Мой отец держался одной рукой за дверь машины. Веки у него были лилового цвета. «Ты ведь знал», — сказала я. Он повернулся ко мне. На мгновение его глаза раскрылись шире. «Ты знал, что он здесь, и не сказал мне». «Ничего я не знал», — возразил он, однако я уловила в его голосе нотку неуверенности. «Как ты мог?» «Поедем, Мави», — сказал он маме. «Ты собираешься оставить ее здесь? Ты спятил? Я сказал тебе, садись в машину». Она торопливо пожала руки козиму и Розе, скороговоркой дала мне какие-то указания и села на водительское место. «Жду тебя дома. Самое позднее, через два дня». Она включила зажигание, но вдруг словно бы передумала. Повернулась, чтобы взять из заднего кармана брюк-бумажник, достала несколько купюр и, не пересчитывая, протянула мне. Затем они уехали, и я осталась во дворике со сторожем и его женой. Была тишина, поля вокруг дышали сыростью, а я уже раскаивалась в собственной импульсивности. Я прошлась по опустевшим комнатам, вернулась к себе и легла на кровать. Позже пришла Роза с подносом. «Я принесла то, что едим мы сами», — произнесла она, как бы извиняясь, но тон у нее был вовсе не извиняющийся. Я поела, не вставая с кровати. Затем взяла книгу по университетской программе, которую захватила с собой, и попыталась читать, но не смогла сосредоточиться. «Подожди до завтра», — уговаривала я себя. «Не надо возвращаться туда прямо сейчас, а то Берн подумает, что я отложила отъезд из-за него». Но в доме бабушки не было ничего, что могло бы удержать меня. Поэтому я вернулась на ферму уже через три часа после того, как ушла. Все сидели во дворе, вокруг странного предмета, похожего на перевернутый зонт и обшитого алюминием. «Может, хоть Тереза догадается, что это такое?» — сказал Данка, вроде бы ничуть не удивившись моему возвращению. «Параболическая антенна?» — предположила я. «Ну, я же говорила!» — воскликнула Карина. «Никто не догадается!» «Вторая попытка!» «Гигантская сковорода?» Джулиана пренебрежительно махнула рукой. «Думай, думай», — подбадривала меня Тамаза. «Хватит, скажи и наконец», — не выдержала Карина. «Перед тобой, Тереза, плоды прогресса. Сочетание инновации с бережным отношением к природе. Это параболический накопитель солнечной энергии. Если ты положишь в середину яйцо, оно сварится само собой, на свету. Разумеется, если дело происходит летом». «А сейчас, увы, февраль», — ввернула Карина. наверное я отреагировала слишком вяло она воспользовалась этим чтобы еще раз подеть данка видишь она считает что это никому не нужное барахло и она совершенно права данка купил его на общие деньги даже не посоветовавшись с нами я не считаю что это никому не нужное барахло тихо возразила я может упакуем его и вернем в магазин предложил тамаза только попробуй угрожающе произнес данка Берн смотрел на меня, но не так, как утром. Он словно бы вдруг вспомнил о чем то Когда наши взгляды встретились, он улыбнулся. «Значит, ты осталась», — произнес он в полголоса. Тут Данка объявил, что пора снова браться за работу, и раскинул руки, что означало «расходитесь». «Поможешь нам в фуд-форесте?» — спросил Берн, и я ответила «да», хотя не поняла, о чем речь. «Разве здесь не росли олеандры?» — спросила я, когда мы шли от дома. Полтора года назад они стали засыхать, и мы решили, что не будем спасать их. Им нужен был слишком обильный полив. Просто поразительно, с какой беспечностью Чезаро расходовал воду. «Если подумать...» — продолжал он после паузы. «Чезаро проявлял беспечности во многом другом. Чтобы спасти окружающую среду, достаточно не убивать ничего живого. Так он думал». «А как на самом деле?» Берн посмотрел на меня долгим взглядом. «Сейчас речь идет уже не о бережном отношении к природе, Тереза. Эти времена прошли. Мы у края пропасти, разве не видишь? Теперь наша задача — восстановление окружающей среды». Он произнес это слово по слогам. «Восстановление». «Если мы будем продолжать в том же духе, наша планета превратится в соляную пустыню». Я подумала, что без электричества нельзя качать воду из колодца в водоём, а оттуда проводить в дом. Когда на вилле у бабушки случалось короткое замыкание, из крана нельзя было налить ни капли воды. Я спросила, как они решают эту проблему, а он, повернувшись ко мне, но не останавливаясь, произнес: «Если нельзя взять воду из земли, где ты ее возьмешь?" и указал вверх. «То есть вы обходитесь дождевой водой?» Он кивнул. «Как же вы ее пьете? Там полно микробов. Фильтруем через коноплю. Потом покажу, если захочешь». Тем временем мы дошли до тутовника. Я едва узнала дерево. Оно было совершенно голое. Под ним и вокруг него появилась буйная растительность, которая на первый взгляд показалась мне дикой. Молодые деревца, кустики, травы, а среди них артишоки, тыквы, цветная капуста. «Придется поработать руками», — сказал Берн, становясь на колени. «Вот это надо убрать». Он схватил в охапку полузгнившие листья и закинул себе на спину. «Сложим их тут в кучу. Потом я вернусь с тележкой и все заберу». «Почему у вас все в таком виде?» — спросила я, неохотно опускаясь на колени рядом с ним. «На мне были мои единственные джинсы». «В смысле? Почему все так запущено?» «Ошибаешься». «Здесь каждая вещь на своем месте». Данка потратил несколько месяцев, чтобы спроектировать фудфорест. «Хочешь сказать, вы сами решили сажать деревья и остальное именно таким образом?» «Ты не переставай собирать листья, когда разговариваешь», — сказал Берн, глядя на мои руки. «Летом тутовник обеспечивает им тень. Мы его подстригли так, чтобы он стал как можно более раскидистым. Вокруг него растут плодовые деревья, а под ними высажены овощи». чтобы удерживать азот в почве. Ты говоришь, как специалист по сельскому хозяйству. Он пожал плечами. Все это — заслуга Данка. Почва под опавшими листьями была сырой и теплой. Сначала я старалась не пачкать ничего, кроме рук, но постепенно перестала обращать внимание на грязь. Брюки на коленях покрылись пятнами, края рукавов пуловера стали бурыми. Ну и пусть. Я набирала все более объемистые охапки листьев и бросала в кучу.